Я вытряхнул спящего Малда из пригоршни прямо на постель. Он, надо сказать, вообще этого не заметил. Даже дыхание не сбилось. Гораздо же некоторые дрыхнуть, а? Он что, будет спать прямо в шляпе? Изумилась Базилио. Думаю, да. Во всяком случае, лично я их разлучать не рискну. И тебе не советую. Вдруг она что-то вроде дополнительной головы. Так что там у тебя с профессором? Со старшим помощником придворного профессора. идентично поправила Базилио. «Совершенно верно. Давай, выкладываем мне правда надо бежать. Как ты думаешь, если я превращусь в чудовище, как раньше, он придет снова меня изучать? В чудовище? Как раньше? Я ушам своим не поверил. Ты же больше всего на свете хотела стать человеком. Неужели уже надоело? «Ты что?» Базилио так разволновалось, что даже голос повысило. «Не надоело?» И никогда не надоест, но я же могу на время превратиться. Специально, чтобы сэр Умара Камалкони смог к нам прийти. Поизучает меня немножко, камры выпьет, мы поиграем во что-нибудь, поговорим. Все как раньше. А потом он уйдет, а я опять стану человеком до его следующего визита. По-моему, хороший план. Или нет? Как думаешь? Вроде неплохой, но ты даешь. Ты же еще недавно заснуть боялась, чтобы во сне нечаянно не превратиться обратно. А я до сих пор немножко боюсь, призналась она. Просто, ну что еще делать? Я очень сильно скучаю. Все время хожу, думаю, вот это было бы здорово с сэром Умарой обсудить. И это, и всякие штуки рассказать, и кое о чем спросить. И гадаю, что бы он ответил. А зов послать не решаюсь. Очень неловко. Трики говорит, когда люди становятся друзьями, они обычно... Открыто договариваются. Можешь присылать мне зов в любое время, если понадоблюсь. А сэру Мара Камалконе мне ничего подобного не предлагал. Хожу теперь, думаю, это потому, что он не хотел, чтобы я его беспокоила или просто не догадывался, что меня можно обучить безмолвной речи. Не знаю. И плакать все время хочется. А больше не хочется вообще ничего. А это нечестно, потому что в мире столько разных прекрасных вещей очень глупо им не радоваться. А я... «А мне...» — на этом месте Базилио наконец заревело. Ей явно сразу стало легче, а мне наоборот. Впрочем, черт со мной, как-нибудь потерплю. «Ладно», — сказал я, — «договорились. Я постараюсь в ближайшее время увидеться с профессором и передать ему твое предложение. А пока выше нос, в мире действительно много разных прекрасных вещей. Ты совершенно права». И только после того, как бывшее чудовище улыбнулось сквозь слезы и энергично закивало, я счел свой долг исполненным и вышел из спальни. Прямо на усыпанную блестящими разноцветными камешками дорожку, ведущую к парадному входу во дворец ста чудес. Навстречу мне в припрыжку мчался обрадованный моим появлением Нуминорих. Кроме него никого поблизости не было. Ну и хвала магистрам. Значит, есть надежда, что завтра в суете Еха не появится разоблачительная статья о невиданных оргиях тайных сыщиков в новом центре развлечений с проницательным выводом. Теперь понятно, почему дворец «Ста чудес» до сих пор не открыл свои двери для всех горожан.